Итак, на авансцену русской истории выступает Нижний Новгород. В начале 17 века Нижний Новгород был большим городом. В нем насчитывалось более 2000 дворов, ремесленников и торговцев. Нижегородцы активно участвовали уже в первом ополчении. С распадом этого ополчения они не оставили мысли об освобождении Москвы. В сентябре 1611 года посадским старостой был избран Кузьма Захарович Минин Сухорук, как сегодня установили историки, выходец из рода балахнинских татар. Небогатый торговец-мясник, по выражению современника, рода не славна, но смыслом мудре: Минин обратился с горячим патриотическим призывом к населению города выступить за освобождение Родины. Вот что он сказал в земской избе. «О, братья и друзи, все нижегородские народы, что сотворим ныне, видящее московское государство в велицем разорении?» Призовем себе в Нижнем Нове граде храбрых и мужественных воин московского государства, достоверных дворян града Смоленска, нынебо они близграда нашего, в Арзамастях местях. Нижегородцы единодушно поддержали призыв Казьмы Минина и постановили приступить к организации нового народного ополчения. Считается, что с этим призывом он выступил вот как раз 1 октября 1611 года. Жители Ввели самообложение, Петину. Сам Минин отдал третью часть своего имущества. Характерно, что посадские люди, именно не феодалы, были организаторами этого ополчения. Итак, хозяйственную часть возглавил Казьма Минин, военную часть ополчения возглавил Дмитрий Михайлович Пожарский. Дмитрий Михайлович Пажовский, который участвовал еще в боях в первом ополчении в Москве 19 марта 2011 года, был ранен. Вот. Итак, 6 января 1612 года, в день Богоявления у Покровских ворот Большого Острога, ныне площадь Горького. С большой речью выступил Казьма Минин. По сути, нижегородские воеводы утратили реальную власть в городе. Она действительно перешла к земской избе во главе с Казьмой Мининым, Невиданный, кстати, в истории средневековой России случай. Это ополчение одели, обули, вооружили. Каждый записавшийся в ополчение получил годовое жалование в сумме 15 рублей. Кроме того, дополнительно дворянин еще 15 рублей получил, опытный стрелец или пушкарь еще 10 рублей получил, новобранец 5 рублей. Таких огромных по тем временам сумм военные люди никогда прежде не видывали и не получали. Поэтому в Нижний Новгород устремились также и служилые люди из самых отдаленных земель. Несколько слов о Минине. Он происходил из рода солипромышленников Балахны, Мины Анкудинова и его жены Домники. Женившись на Татьяне Семеновне, видимо, Нижегородке, Минин переехал на постоянное жительство в Нижний Новгород, где занялся торговлей мясом. Обладая открытым характером, умом, сметкой, владея искусством, ясно и понятно объяснять простым людям происходившие события, Минин завоевал уважение соседей, прихожан Верхнепосадской церкви, похвалы Пресвятые Богородицы, возле которой стоял его двор. И вот он был избран в итоге в земскую избу. Способность убеждать людей, ораторские способности, безусловно, хозяйственно-административные, организаторские способности, способность примирять неприм... непримиримых противников, <coughs> бескорыстие Минина отчетливо проявились вот во время э, сбора Нижегородского ополчения. После освобождения Москвы от польско-литовских интервентов Минин участвовал в Земском соборе с 7 по 21 февраля 1613 года. 12 июля... На другой день после коронации Михаила Федоровича 613 -го года он был провозглашен думным дворянином с пожалованием в поместье села Богородского с прилегающими пятью деревнями и двумя пустоши. Вот Казна была пуста. Правительство молодого Михаила Федоровича решилось на чрезвычайный пятинный сбор с гостей, гостиной и суконной сотен из черных сотен и слобот. Исполнение этого ответственного поручения возлагалось на Казьму на который еще в Нижнем Новгороде показал свое умение сбирать деньги с торговых людей. Обстановка в Поволжье осложнилась в конце. 14 в 15 году, указом от 25 декабря 1615 года в Казань были доставлены для сыску, что Черемиса заворовала, боярин князь Григорий Петрович Рамадановский, додумный дворянин Казьма Менин, додьяк Марко Поздеев. Государевы посыльщики успешно справились с заданием, конфликт удалось погасить правым судом над корыстолюбцем Саввой Арестовым. Порядок и законность были восстановлены. А вот сам козьма Минин был привезен в Нижний Новгород уже в гробу весной 1616 года. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными до сих пор. Похоронили Минина на погосте Хвалинской церкви, прихожанином которой он был. После Минина остались сын Нефед, жена Татьяна Семеновна, но на исходе 1632 года Нефеда не стало. Род Минина по прямой линии пресекся. оставшиеся выморочные Богородской вотчины Минина в том же самом 1632 году была отписана на государе, а затем пожалована боярину Черкасскому. Также хочу сказать чуть подробнее и о другом герое ополчения Дмитрия Михайловича Пожарском. Он происходил из древней, но обедневшей ветви князей стародубских, земли которых простирались бассейны реки Клязьмы, Луха и Мстеры. Родился он, как известно, 1 ноября 1578 года в семье князя Михаила Федоровича Глухого-Пожарского и Марии Федоровны, урожденной Беклемешевой. В 15-летнем возрасте, то есть где-то в 593 году, как было принято в княжеских родах, это уже был возраст совершеннолетия, Дмитрий Пожарский поступил на государственную службу при царском дворе при Федоре Ивановиче. В 1598 году удостоился звания стряпчего с платьем. Его мать, Марь Фёдна, играла заметную роль в жизни женской половины двора. А после трагедии в царской семье Годуновых, неожиданной смерти желанного жениха царевны Ксении, в 1602 году она, мать боярского, стала на ее верховной бояриней. То есть Дмитрий Пожарский оказался среди окружения царевны, отличавшейся природной красотой, обладавшей острым умом, высокими художественными дарованиями. Скоро он получил звание стольника. Современников поражала начитанность и грамотность княжича, писал четкой, размашистой скоростью, что было весьма редким явлением среди придворных. Пожарский оставался при дворе и при Дмитрии I, и при царе Шуйском, который весной 8-го года впервые назначил его полевым воеводой небольшого отряда. Узнав с помощью разведки о пытавшихся захватить город-коломну казаках, Дмитрий Пожарский неожиданно, энергично напал на них и захватил не только пленных, но и богатые трофеи. Вернулся в Москву, снискав славу удачливого воителя. Слава его росла по всей русской земле. Весной девятого года Коломенскую дорогу к Москве захватил отряд казаков Атамана Салькова. Казаки в короткий срок разбили московский полк. Против них был направлен опять, как палочка-выручалочка, все тот же Дмитрий Пожарский. Получив точные сведения о передвижении Салькова, Пожарский устроил засаду на Старой Владимирской дороге и разбил казаков. Шуйский назначил Пожарского воеводой города Зарайска, где он уничтожил ворвавшихся в город казаков Атамана Самбулова. Слава о предусмотрительности и удачливости Зарайского воевода разнеслась по всей стране. Он стал страшен казацкой вольнице, отныне старавшись избегать встреч с хитроумным воеводой. Пожарский, я уже говорил, принимал деятельное участие в первом ополчении. 19 марта 2011 года в Москве в бою был ранен. Принимал активное участие во втором ополчении, в земском соборе 2013 года. При коронации Михаила на царство 11 июля он нес державу древний символ власти. В тот же день на Перу был провозглашен Бояриным и одарен вотчинами в Балахнинском уезде. 6 декабря 1613 года Боярская дума решила избрать в свой состав Бориса Салтыкова, родственника предателя Отечества. Объявить об этом указывалось Пожарскому, но он отказался. За ослушание государевого указа Боярская дума приговорила выдать полководца Салтыковым головою, заставить стоять без головного убора посреди их двора. Это было жесточайшим оскорблением человека, который еще совсем недавно величался спасителем Отечества. Пожарский покинул Москву, скрылся в своей нижегородской усадьбе Вершилове. Он выстроил в селе необычной красоты дворец с двумя многошатровыми храмами. Тогда же на месте Петряевой пустоши, ныне это село Пурих Дмитрий Михайлович учредил Спасский Макарьевский монастырь для пострижения без вклада, то есть бесплатно, участников народного ополчения. В 19 20 -м годах Пожарский служит воеводой города Твери, затем возглавляет Емской приказ, становится воеводой Новгорода Великого. К этому времени относится активная строительная деятельность полководца. В 634 35 годах он возводит в своей подмосковной усадьбе Медведкове величественный каменный шатровый храм в честь покрова. В 636-м году на пожар площади, будущей Красной, в Москве, строит. Казанский собор, храм памятник Нижегородскому ополчению. Дмитрий Пожарский многократно приезжал в Нижегородский край Вершилова, Пурих в другие села, где содержался обширный штат всевозможных мастеров, медведчиков, скоморохов, охотников. 20 апреля 1642 года, будучи воеводой Суздаля, Дмитрия Михайловича Пожарского не стало. Он был погребен в родовой усыпальнице, спас Ефимьевского монастыря в Суздале принимая перед смертью схему князь велел себе дать духовное имя взял себе духовное имя Казьмы, почти в тем самым память своего соратника по нижегородскому ополчению добрые воспоминания о котором несмотря на различия их социальных рангов он пронес через всю свою бурную и противоречивую жизнь вот я думаю эти люди заслуживали того чтобы о них сказать подробнее недаром когда Петр великий 30 мая 1722 года, был в нашем городе, в Нижнем Новгороде. Он отмечал в этот день свое 50-летие. Свой полувековой юбилей царь Петр отметил именно в Нижнем Новгороде, в городе, где я живу. Вот. И он поклонился праху в этот день Минина, Кузьми Минина и сказал Петр Великий, вот здесь лежит истинный спаситель Отечества. Итак, ополчение. Туда поступили и крестьяне, и посадские люди, дворяне, служилые люди. Туда вливались и уцелевшие остатки первого, Липуновского ополчения, и народы по Севера, Северо-Западной Сибири, Мари, Чуваши, Коми, Татары и другие. Вот Пожарский, да, печальник за землю русскую, который во измене не явился, горячий патриот, вот, которому было заобычно ратное дело, образованный человек, как мы говорили, любитель книг. И вот Минин возглавили ополчение. В начале марта 1612 года ополчение выступило в поход, оно вышло сначала в Арзамас. В Арзамасе они соединились с уцелевшими липуновцами, то есть с остатками первого ополчения, и пошли на Ярославль. В апреле 1612 года в Ярославле было создано, были созданы приказы, то есть параллельные органы власти, потому что Семибоярщина уже полностью обанкротилась и не имела никакой поддержки в народе. И вот был создано, было создано временное правительство в Ярославле в апреле 2012 года. Совет всей я земли где главную роль играли представители служилых людей, дворянства, местного посада и духовенства. Во главе стояли Минин и Пожарский. С весны 2012 года положение захватчиков в Москве, поляков, резко ухудшилось. Действия шишей, партизан, мешали добывать провиант. Все труднее было доставлять его по Смоленской дороге. Король не мог из-за осложнений в Польше послать в Москву значительные силы. Гарнизон Москвы составлял только 4000 человек во главе с Будило и с Трусим, польскими полководцами. Только летом 12-го года вот король послал на Москву войска во главе с Гетманом Хаттевичем, который также вез большой обоз с продовольствием и боеприпасами. И вот в ночь на 20 августа 12 -го года ополченцы подошли к Москве. И 22 августа начались бои за Москву. Шли они более двух месяцев, и к 26 октября захватчики в Кремле сдались. Этим было завершено освобождение Москвы. По стране еще бродили отряды захватчиков, грабившие села и города. Король, собрав порядка 4000 человек, Сидизмун III, попытался выступить на Москву. Однако под Волоколамском польское войско застряло. Город не сдавался, силы врагов быстро таяли. Потерпев поражение, король вернулся в Польшу. И весть об освобождении Москвы вызвала новый подъем народной борьбы против интервентов. Население городов и уездов прогоняло, часто истребляло отряды врагов. Героический подвиг совершил Костромской крестьянин Иван Сусанин. Интервенты хотели уничтожить вероятного кандидата на престол Михаила Романов. Его убийство помогло бы сохранить трон Владиславу. Тогда Иван Сусанин, по одной версии, завел э, в зимний лес, в непроходимую чащу, в трущобу, на верную гибель, свою и врагов. Целый отряд, искавший Михаила, по другой, умер от пыток, отказавшись выдать место, где скрывается будущий царь. Конечно, имя этого человека... Достойное упоминание, оно вошло в историю как символ подвига народного. Поэтому непонятны были спекуляции, которые в 90-е, например, годы вот прошлого века. Да и сейчас кое-кем э, они возобновляются, что якобы сомневаются в историчности Михаила Сусанина, что никакого там Сусанина не существовало, вот, что это якобы выдумка. Вот. Совершенно четко этот человек был, и его подвиг зафиксирован во множестве документов той поры. И нет никаких оснований подвергать так сказать, сомнению, его историческое бытие, его и его деяний. Итак, с освобождением столицы предстояло установить государственную власть в стране, для того времени феодальную монархию. Уже в ноябре 12 -го года были разосланы извещения о созыве Земского собора для выбора царя. 7 февраля 1613 года Земский собор открылся. Он был самым представительным в истории. 700 человек, где участвовали бояре, духовенство, представители 50 городов, также участвовали представители стрельцов и казаков и единственный раз за всю историю пригласили государственных крестьян. Значит, 21 февраля 1613 года наконец сошлись на кандидатуре будущего царя. Отклонили Шведского королевича Филиппа отклонили кандидатуру польского королевича Владислава, ряда других, и избрали царем Михаила Федоровича Романова, 16-летнего сына митрополита Филарета. Он был связан со знатью, его поддерживало духовенство, а также посадские и казачества, знавшее Филарета Потушеву. Они являлись боковыми родственниками угасшей династии, то есть Рюриковичей. Феодалы использовали вот эту победу народа над интервенцией. Да? Пожарский именин, как уже говорил я, вскоре были оттеснены от государственной деятельности. Родственники молодого царя составили его действительное правительство. Ведь на это и надеялись, говорили, что Миша молод и разумом не зашел. Что вместо него будут править, так сказать, окружение. А новый царь будет марионеткой в их руках. Так оно, в общем-то, в первые годы и было. Царь был малоэнергичен. По сути, он не был по-настоящему государственным деятелем. Итак, страна была в весьма тяжелом положении. Селы и города, особенно в центре, да и в других районах страны, где действовали интервенты, были разорены. Запустили земли, поселения. Во владениях Троицы у монастыря, например, к 616 году Пашня уменьшилась в 20 раз. Во владениях помещиков число бобелей, разорившихся крестьян, которые не могли нести тягло, достигало 70%, царская власть слабела, некоторые воеводы не сразу признали царем Михаил Романова, поэтому правительство, первые годы правительства Романова, стремилось опереться на авторитет земских соборов, которые с 613 по 23 год фактически 10 лет заседали непрерывно, не распускаясь, то есть они были непрерывным органом власти в стране наряду с Боярской думой. Итак, знать вышла из потрясений ослабленной, поэтому задачей правительства в области внутренней политики было укрепить феодальное землевладение, прежде всего помещичьи, обеспечить феодалов рабочей силой, боясь крестьянской войны правительство сначала ограничило срок возврата беглых людей только пятью годами, отменив тем самым уложение Шуйского от 9 марта 607 года, где этот срок, как известно, достигал 15 лет. Um. В этих условиях завершалась борьба с польскими и шведскими интервентами, в руках шведов были новгородские земли, шайки польских захватчиков бразили по стране, особенно в западных и юго-западных уездах. Польша объявила своими пленниками вот эти 1200 человек, посольство знатное 610 года, в том числе отца царя Филарета, которого в России избрали патриархом, на юго-востоке разбойничали казаки за Руцк. Шведы стремились захватить русские земли на севере, однако их попытки овладеть холмогорами провалились. В Новгородской земле с 2013 -го года началось народное движение против интервентов. На помощь им пришли правительственные отряды. Захватчиков прогнали из Тихвина, Порхова, Гдова. Начался массовый уход населения в Россию. К концу 2015 -го года весь старорусский уезд опустел. Шведское правительство направило сюда крупные силы во главе с королем Густавом Адольфом. Карл IX умер в 611 году, и вот с 11 по 32 год королем был Густав Адольф. В 15 году она осадил Псков. Три месяца героически защищали псковитяне свой город и отстояли его. Швеция была ослаблена, между тем назревала новая война в Европе, 30-летняя война между католиками и протестантами 618-48 годов. Россия стремилась к миру, ей тоже приходилось вести одновременно войну с Польшей, обеспечивать оборону на юге. Поэтому 27 февраля 1617 года в Столбово деревне был заключен мирный договор. Столбовский мир со Швецией. Новгород был возвращен России. За Швецией остались Нева с Ижовской землей, город Карелы с уездом и город Орешек. Это был, конечно, грабительский договор, в результате которого Россия решалась единственного выхода к Балтийскому морю. Масса Карел, не желая оставаться под властью Швеции, уходили в Россию. В 617 году Польша, которая все никак не могла успокоиться во главе с королевичем Владиславом, двинулась вглубь России. Связанному с Польшей Гетману Коношевичу Сугайдачному удалось увлечь казаков вот в эту авантюру, в поход на Россию. В октябре 2018 года враги были снова под стенами Москвы. Ее обороной руководил Пожарский. 1 октября захватчики были остановлены и затем отброшены. Потерпела неудачу, их новая попытка захватить Троицы Сергиев монастырь. Поняв обман, которому они подверглись, украинские казаки вернулись на Украину. Польша была истощена. Польские феодалы должны были убедиться в полном провале из захватнических планов. Время прозрения наконец пришло. 1 декабря 1618 года в селе Улина, близ Троицы Сергиева монастыря, было заключено на 14,5 лет перемирие, не мир, но перемирие только, да, между Россией и Польшей. За Польшей остались Смоленск, Чернигово-Северская земля, Владислав не отказывался от царского титула. Произошел обмен пленными. Ушедший в Астрахань Заруцкий с Мариной Мнишек и Варенком, сыном пятилетним этой Марины, в 1614 году были схвачены, Заруцкий и Варенок были казнены, а Мнишек умерла в тюрьме. Кто-то, может быть, скажет, вот казнь ребенка пятилетнего, какая жестокость. Да, жестокость, но не надо забывать, какое было время. Время всеобщего ожесточения, вот когда, в общем-то, Кровь лилась рекой, отдельная жизнь, неважно, взрослого или ребенка ничего не значило, когда государство просто стояло на краю гибели. Вот эту обстановку нужно помнить, прежде чем кого-то осуждать. Восстановление вооруженных сил России, линий укрепления на юге, нападение запорожских и донских казаков на Крым и Турцию все это обеспечивало безопасность со стороны Крыма. Окончилась польско-шведская интервенция, она принесла глубокие потрясения, разорение всей стране. Ценой больших жертв, неимоверных страданий, русский народ отбросил интервентов. Захватчики надеялись на внутренние потрясения в России, на то, что крестьянская война ослабит ее, между тем они просчитались. Борьба народа развернулась в освободительную войну, направленную против интервентов и против их пособников, русских феодалов. Сохранив независимость, Россия обеспечила свое дальнейшее развитие и решение первоочередных внутри и внешне политических задач. Вот это такие как бы последние события в России, которые знаменуют окончание смутного времени. Какой же можно сделать вывод? Вывод можно сделать такой. Конечно же, это было тяжелейшее испытание страны. Сравнимое только лишь может быть с монголо-татарским нашествием и с бедствиями последнего времени, последующего времени, последующих исторических эпох с гражданской войной уже 20 века, вот, с революциями. Начало 20 века, вот только с этими потрясениями можно сравнить то, что пережила страна, вот эта смута, да, когда она оказалась на краю краха, как бы, да, своей государственности, в одном шаге от этого краха, когда она оказалась под угрозой утраты своего суверенитета, расчленение на мелкие земли, которые попали в зависимости от более крупных, развитых западных держав, отсутствие законного правительства, армии, Разброты шатания в верхах. Противоречие между разными социальными группами, сословиями, группировками, все это изнутри ослабляло страну. Но самое главное, вот все-таки как только нависла реальная угроза над страной, угроза потери суверенитета, большинство населения смогло забыть прежние обеды, сплотиться в едином, так сказать, порыве, отстоять, защитить страну. вот И, конечно... Здесь новые явления, такие как и выбранность монархов. Три монарха в начале XVII века да, были избраны Годунов, Шуйский, Романов, Первый Романов. Да? Здесь и э, рост и значение деятельности земских соборов. И инициатива на местах, когда массы на местах создавали разные временные органы. Тоже временные правительства, например, да, созданные по инициативе посадских людей, горожан, Ярославле. вот этот совет всей земли Когда массы приобщались, да, широкие массы, сами общались к опыту самостоятельной, государственной, политической активности политической деятельности росла роль земщины, роль земли, роль простых людей. Вот все это вместе характеризует вот ту уникальную обстановку, которую как раз в начале 17 века современники называли не иначе, как «смутой». Да? Смута, «Смутное время». То есть, конечно, Россия вышла из смуты, разоренной, понесла огромные территориальные и людские потери, ухудшилось международное положение страны. Россия оказалась в политической изоляции, ослабли ее вооруженные силы. Это с одной стороны, да? Поэтому... Конечно, преодолеть хозяйственную разруху, сделать Россию мощным государством можно было в то время, лишь идя по пути усиления самодержавия и крепостного права. Других, собственно, путей не было. Да? Вообще, конечно, смутное время до сих пор вызывает споры, и, видимо, долго еще будет вызывать споры среди историков. Ряд исследователей. Как, например, вот Моряков об этом пишет, да, был так, есть такой современный историк, полагает, что некоторые эпизоды смуты, например, зачатки договорных отношений между царем и подданными при. Призвание на престол Василия Шуйского или Владислава таили возможности альтернативного развития для России, возможности движения по пути развития самодержавия да, или по пути Речи Посполитой с ее шляхетской демократией. Второй путь вообще-то, наверное, вряд ли был бы возможен, как представляется, потому что в глазах российского дворянства практически всех русских людей сословное общество Речи Посполитой отнюдь не было образцом для подражания. Именно ничем не ограниченная монархия, стоявшая над всеми социальными группами, была идеалом власти для русских людей, тем типом государства, который мог бы объединить людей для решения общегосударственных задач, решить проблемы выживания, внешней безопасности и внутренней обустроенности людей. И, конечно, прав, наверное, тот же Моряков, сошлюсь на его мнение, что смута усилила именно монархическую идею в России. Монархия стала восприниматься. Как символ государственного суверенитета стабильности, мира внутри страны, усиление самодержавия впоследствии свело на нет возросшую во время смуты и после нее роль сословно-представительных органов. В стране укрепились феодально-крепостнические порядки, возросло значение православных ценностей, вот, росли антизападнические настроения, потому что люди помнили о тяжком опыте борьбы с Польшей и Швецией. То есть... Повторяю, многие вопросы здесь остаются дискуссионными и еще долго будут оставаться дискуссионными среди историков. Но факт, самый главный остается фактом. Россия уцелела, сохранила свое суверенное, историческое, независимое, самостоятельное бытие. Сохранилась независимым государством со своей верой, новой законной династией, со своим государственным устройством самобытным, своей культурой и смогла продолжить далее свое движение уже... Так сказать, на бурных волнах 17 века. Вот это, наверное, самый главный итог смутного времени в России. Каким он видится, например, автору вот этого курса лекций.